и она никогда не узнает, что я хотел сказать ей, в чем хотел исповедаться. Она до последнего момента думала обо мне как о выродке, использовавшем свои научные открытия для выведения икс-родов. Не помогло и виски, хотя я пил и пил прямо из горлышка. Хотелось услышать музыку, которая, казалось, помогла бы, но не было такой музыки эту музыку возможно всегда дремавшую во мне я услышал случайно годы спустя плыл на пароходе по японскому морю вечером дело было темные контуры островов застывших под звездным небом выступали из моря в разных местах загадочными телами сгустком времени и материи тишина стояла прохлада чуть слышные невидимые всплески волн Нас было несколько человек, советских ученых, прибывших на конференцию в ногою. Мои коллеги и переводчики остались в баре, а я ходил по палубе. Все не мог наглядеться на острова, таинственные и безлюдные. Береговые огни были очень далеки, едва заметны. К ним мы держали курс. На пароходе беспрерывно гремела рок-музыка, приглашающая дергаться и прыгать. А тут вдруг рок смолк. И послышалось задушевное пение. Это была японская энка, лирика, тоска по любимой, заклинание и непонимание, ожидание и прощание. И я подумал, что она где-то рядом. Возможно, вон там на том островке. И что она слышит это пение и знает, что я думаю о ней. И я понял, что мне надо удалиться подальше от всего и всех. В годы перестройки удалось положить конец воведению их родов Был у Горбачева и через полгода отправился в космос на орбитальную станцию. Здесь я стал космическим монахом Филофеем. Со стороны может показаться чудачеством, но для меня это отнюдь не чудачество. Мое прошлое не дает мне покоя, преследует меня, и как кость в горле стоит неразрешимый вопрос. Что станется с икс-родами, с теми, что успели родиться и теперь подрастают? Покуда их происхождение остается тайной, об этом не знает никто, вернее, знают немногие мои бывшие коллеги. Можно представить, что они думают обо мне. Вероотступник кинулся в космос, сбежал. Но их отношение меня не трогает. Вовсе не это меня гложит. Никто не знает, как я проклинаю себя, как называю себя жалким мазохистом, сукиным сыном. Мне бы сейчас быть на земле и поглядеть в глаза тем малышам, что родились в результате опытов нашей лаборатории. Зачем я пишу об этом? Да потому что то, что мы сделали, непоправимо. Что станется с этими людьми, казенными от рождения? А ведь завтра они поймут, кто они такие, чем они отплатят обществу. Не возник ли у их родов со временем неодолимого желания отомстить человечеству, покончить со всем светом к чертям собачьим? И то, что я здесь, в космосе, а они, их роды, там подрастают, — это чудовищно. Другого слова не найдешь. Я мог бы сказать себе, что никогда не брал на себя ответственности за их будущее, а лишь решал научные проблемы их рождения. Но разве это оправдание? Где им искать виновных, тех, что натворили дел, а потом, когда все опрокинулось и пошло другими кругами, разбежались? Даже КГБ сгинул. А может, и не сгинул. Но черт с ним. На этом исповедь Филофея обрывалась. Текст исповеди, эту последнюю весть от Филофея, Энтони Юнгер получил в начале зимы. Необыкновенная история. Никому бы и в голову не пришло, горестно думал он в то зимнее утро, сидя за рулем и глядя на белые хлопья снега, кружащиеся за стеклами машины. Он был под впечатлением прочитанных ночью исповедальных записей Филофея. Странно, — думалось ему, — никто так не умирал.